Эпилог. Теспиану нравилось его ремесло. Он чувствовал себя на своем месте. Словно маленькая раковая клетка, он проникал внутрь организма и ломал его. Заставлял все системы сбоить, особенно те, что были призваны оберегать этот организм, натравливая их на своего хозяина. По правде говоря, он занимался бы этим и даром, Но, как говорил его учитель, «если ты в чем-то хорош, никогда не делай это бесплатно». Жаль, что пришлось убить старика, но он научил Теоспиана всему, что знал, а, следовательно, стал бесполезен. Он видел в своей деятельности настоящее искусство сродни величайшим картинам, скульптурам и музыке, свое призвание, а Теспен умел ценить настоящее искусство. Если можно быть виртуозом в поэзии, то почему бы не в разрушении? Толкнуть маленький камешек, чтобы, слетев с горы, булыжник вызвал обвал, шепнуть лишнее слово на ухо определенному человеку, дабы тот сделал неверный вывод и на основе этого вывода натворил дел. Все – часть большого плана. Шестеренки внутри шестеренок, что крутятся по воле своего хозяина их движение так пленительно, их трение так мелодично, Теспиан поистине упивался своей работой. На данный момент это был самый длительный заказ, который он когда-либо брал. Но кротышки хорошо платили, а их задания всегда заставляли его попотеть. Напрячь творческие мускулы, придумывая, как можно разрушить целый дом, всего лишь повредив одну несущую стену. И пусть эта стена, сделана из мифрила, все на свете можно уничтожить, если точно знать, куда приложить силу. Разве что его агент, внедренный в дом Эверхарн, перестал выходить на связь. Это было печально. Слишком много сил пришлось приложить, чтобы незаметно переписать всю личность обычного солдата, сделав его послушной марионеткой. Уникальные таланты его ученика снова пришлись как нельзя. Кстати, раз агенту не удалось уничтожить кристалл маны, придется сразу перейти ко второму этапу. Сопротивление даже радовало Теспина. Что ж, тем слаще будет его триумф, когда давно привычный уклад рухнет вокруг этой семейки, погребая их под обломками. Иногда он так глубоко вживался в свой образ, что забывался, терял себя, Вот и сейчас, рассматривая прекрасное отражение в зеркале, Теспиан мягко улыбался, заставляя своего собеседника потеть и нервничать. Очередная мелкая шестерка, но та, что уже успела доказать свою полезность. «Все идет в соответствии с вашим замыслом, Сир», — попытался успокоить его. «Его!» — дроу, стоящий на одном колене, склонив голову. «Я знаю», — мягко ответил Теспиан. Как и всегда. Однако мне не нравится песчинка, попавшая в жернова механизма. Как говорят табакси, всего одно зерно риса ломает хребет верблюду. Избавься от нее. Тихо и аккуратно. Будет сделано, сир. Арчанка исчезнет, как и все прочие, до нее. Подготовка ко второму этапу также идет полным ходом. Мы получили координаты. Выступаем, как только вы дадите знак. «Я нисколько в нем не сомневался», — улыбнулся Теспиан. Его ученик, в отличие от того недоумка, пока оправдывал все возложенные на него надежды. Когда-то мимолетная прихоть, но Теспиан начал действительно втягиваться в процесс передачи знаний. Должно быть, именно это и произошло в свое время с его собственным учителем. Главное, вовремя избавиться от мальчишки, дабы не повторить судьбу старика. Он не сомневался в амбициозности своего ученика, ведь за это он и выбрал его в свое время. Он видел в мальце себя. Тот также умел находить прекрасное в самом чудовищном. Этот заказ станет венцом его творчества, его самым сложным шедевром. Магнум опус разрушения и хаоса. Учитель им бы гордился, да пожрут демоны бездны его душу. А еще это будет... Чертовски весело. Конец второй книги. Читал Алексеев Михаил.